Дело шло к обеду. Вскоре у калитки показались Люба и Марина, ровесницы сестёр. Раньше девочки часто играли вместе в вышибалы и казаки-разбойники. Но в этом году Лара бывала на улице реже, ася вообще только недавно приехала, да и всегда не быстро находила общий язык с соседскими девочками. Сегодня те выглядели особенно аккуратно, в белых гольфах и даже с красивыми заколками в волосах по случаю Лариного дня рождения. Еще пришел Витька. С ним дружба складывалась иначе. Его дом ближе, сразу за Марусиным участком. И он часто заходил к девочкам, придумывая разные поводы. То насосом для велосипеда поделиться, то книжку из летнего списка по чтению попросить. Он хоть на год младше, но ростом выше обеих сестер. Девочки повели гостей к столу, накрытому в саду. Лара и Ася радовались, что Маруся не успела со своим тортом. После угощения все уютно уселись в тени деревьев, болтая, рассказывая анекдоты и страшные истории. Сфотографировались новым полароидом, все вместе и каждый отдельно. Вечерела. Кнопка продолжала выпрашивать кусочки колбаски. Ребята болтали, шумели и смеялись, и не сразу услышали, что Маруся всё-таки явилась. Все затихли. В руках соседка держала старый алюминиевый поднос. На нём располагался неказистый квадратный торт, обмазанный сгущёнкой. Сверху на сгущёнке выделялась кривая надпись, сделанная с помощью какао-порошка: "Ларисе 13 лет". Но я не Ларю не успела договорить. Бабушка тихонько отпихнула её локтем и стала оживлённо нахваливать Марусин торт. Ребята уже не хотели есть, они решили пройтись по посёлку. Бабушка незаметно кивнула им: "Идите, идите". а сама осталось угощать Марусю ее же собственным произведением.